Зачем государям нужно помилование? Суд над Горацием происходил в то время, когда Римом еще правил царь. Но убийцу сестры простил не он и не Думвир виры должностные лица, которым было поручено вынести приговор. Правом на милосердие был наделен народ, и это понятно. Если пролитая кровь искверняет всю общину, то община же может запретить ее проливать. Всю республиканскую эпоху в Риме миловали комиции, народные собрания или сенат. И только когда императоры получили власть в свои руки, и, кстати, объявили ее священной, свою персону божественной, миловать начали они. В средние века правом на помилование обладали монахи, не случайно во время коронации британских королей перед ними несут три меча. Меч земной справедливости, меч духовной справедливости, как символы того, что король обладает светским и божественным правом преследовать преступников, но также и третий меч с затупленным концом — меч милосердия. В более позднее время регулярно возникали споры о том, кто имеет право на помилование — монарх или представители народа, президент или парламент, за что можно миловать, за что нельзя почему беременная женщина, совершившая преступление, может быть помилована, а мужчина за такое же действие должен пойти на эшафот. Право государя на помилование, которым короли пользовались для укрепления своего престижа, всегда вызывало подозрение в том, что это просто манипуляция общественным мнением. Святоний с возмущением пишет о Каллигуле, ставшем символом жестокой и ничем не ограниченной власти. В той же погоне за народной любовью он помиловал осужденных и сосланных по всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен, объявил прощение. Наверное, Святоний прав, когда предполагает, что это помилование было вызвано прежде всего желанием приобрести популярность. Но ведь это тоже любопытный знак. Римский народ, если верить многочисленным обличавшим его моралистам, требовал только хлеба и зрелищ, а зрелища в Риме, как известно, были кровавыми. И вдруг выясняется, что любовь этих посетителей гладиаторских боев и травли диких зверей можно было приобрести, не отправив еще десятки людей на арену цирка, а помиловав осужденных, сохранив им жизнь, проявив милосердие. Осенью 1346 года английская армия осадила французский порт Кале. Хорошо укрепленный город отказывался сдаваться. И разъяренный король Эдуард III заявил, что, взяв крепость, он сметет ее с лица земли. Осада длилась долго, но, в конце концов, измученные голодом жители Кале стали молить Эдуарда о милосердии. Тот ответил, что простит весь город, если шестеро знатнейших его граждан явятся к нему в одеждах кающихся грешников и с верёвками на шее. Он казнит их, а остальных жителей помилует. Граждане Кале как прекрасно изображенные Роденом, были уверены, что идут на смерть. Но беременная королева Филиппа, сопровождавшая мужа на войне, бросилась перед ним на колени и умолила простить пленников. Кстати, не исключено, что король с королевой заранее договорились разыграть этот спектакль. Граждане Кале были спасены. Почему Эдуард III на это пошел? Чтобы припугнуть французов, а потом показать свою снисходительность и завоевать популярность? наверное Есть ли в этом что-то дурное? Среди жестокой войны, которая с перерывами длилась более ста лет, среди битв, где погибали сотни людей, король проявил милосердие. Наряду с этой знаменитой историей о помилованных гражданах Кале существует другая о том, что в какой-то момент, когда люди в Кале уже дошли до людоедства, из города были изгнаны 500 человек, бесполезных для его защиты, женщин, стариков, детей. Одна версия гласит, что англичане не пропустили несчастных, а французы не позволили им вернуться обратно в город, и так они и умерли, зажатые между враждующими сторонами. Но есть и другой рассказ о том, что английский король и в этом случае проявил доброту, разрешив несчастным уйти и, больше того, дав каждому из них немного денег. Даже если второй вариант «Всего лишь красивая сказка» обращает на себя внимание, с помощью каких историй можно было прославить Эдуарда III, подчеркивая его милосердие. Помилование отдельного человека или целых категорий людей происходили и происходят регулярно. Их объявляют в честь дня рождения монарха или появления наследника во время религиозных праздников и в честь годовщины Великих Свершений. Вспомним, почему Пилат вынужден был умыть руки. На праздник Пасхи в Иерусалиме полагалось помиловать одного из приговоренных к казни преступников. Когда молодой Пушкин пишет «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны», то здесь в уже сильно преображенном виде проявляется все то же стремление к милосердию. И даже когда сегодня перед Днем Благодарения американский президент дарует жизнь одной отдельно взятой индейке, это может показаться циничной игрой на фоне тех миллионов индеек, которые благополучно отправляются в духовки по всей стране, Однако такое действие, безусловно, несет символический смысл.